Глава 50. Домой шешелов возвращался поздно. Сколько Дирасимов ни настаивал, он отказался от проводин, лишь фонарь взял. Хотелось пройтись одному, подумать. И пошёл в обход, к реке Коле вдоль берега. Ни прохожих на улицах, ни света в окнах. Тихо спит Коля. Фонарь освещает тропинку. К ночи похолодало, и Дарья, наверно, натопила печь. Тепло дома. Но он ещё погуляет. Хорошо на пустынной улице, приятный он провёл вечер. Он рад, что побыл у Дирасьмова. Вот старики, будто министры, следят за событиями, мнения своё имеют. Тут и французы у них, и британи, о торговле своей хлопочат. А как про войну на севере приподнесли стратегии, изрядные опасения ему внушили. Война в городе, где он на старости лет начальник, это совсем не шутки. Но Шешелов во время беседы нет-нет да с радостным облегчением и припоминал: это лишь разговоры, предположительные. Однако стрички как по полочкам разложили всё по-хозяйски. И вдруг на память пришли слова Петрошевского: надо считать себя в государстве деятелем, а не какой-то роскошью. От неожиданности даже шаги замедлил. Считать себя деятелем — Да-да, эти себя считают. И север свой знают, и заботы о нем имеют. Мысли уже ушли туда. Пятницы Петрашевского. Редкостные слова доводилось слышать. А он убоялся их и бежал. А надо ли было? Как в наказание они теперь возвращаются, и будто лекало, примиряешь их ко всему, подходит. Давно, — сказал Петрашевский, — главным предметом должна быть Русь. А сегодня в словах Благочинного всё нажили себе иностранное, от рыболовной уды до губернатора. Подходит не одни губернаторы, министрами иноземцы восседают. А заботишься о Руси и подумал про Петрошевского. Всю жизнь он старался быть полезным отечеству, а ославили его человеком пустым, безграматным, для которого нет ничего святого. Воистину такое лишь на Руси возможно. Под башненным переходом сквозил ветер. Шешелов осторожно пробрался по обледеневшему переходу, за башней остановился. Перед ним стройная громада воскресенского собора с приделами. Домой с чёрного хода можно обогнуть храм по тропе вдоль крепостной стены. А можно по Торговой дороге в крепости, мимо дома почмейстера, к значейству исправника и прямо к крыльцу ратуши. И прикрыл фонарь шубой, чтобы оглядеться. Дымь собора приблизилась, разрослась. Главы чёрным обводом упёрлись в небо, кресты разлапистыми угадывались, а внизу дома вжались под снежными шапками, словно сплющенные перед собором. Шешелов знал, история основания храма вырезана под кровлей славянскими буквами на доске. Мастер свой, северный самолучка плотник, построивший не одну по поморью церковь, последнюю свою лучшую выстроил здесь, в Коле. А больше уже не строил. Шишелов, когда прибыл, сюда дивился. Полтора века с лишним могучий собор стоит. Умело прадеды строили. Бревна в обхват. От времени потемнели, рассохлись кое-где трещинами, но смолистое дерево будто еще звенело. В первое лето по приезде сюда бродил он как-то с ружьем в вораках. Внизу между рек у залива лежала кола. Рассматривая все сверху, Шишелов понял вдруг... Да чего же простой и смелой была мысль мастера. Похоже, три церкви с пределами каких немало в поморье он слил воедино. Искусно соединил их фигурные кровли с навесами, козырями, и получилось взаимное соответствие. О липоватое всё убрал, а 19 шатровых глав, увенчанных крестами, покрыл тёсаными пластинами и сделал чешуйчатыми на вид, словно напоминая колянам о их морском промысле. Храм удался. Его ясная безукоризненность линий и красота стати не только пришлись к крепости. Собор вжился в окружающие вораки. Другой вид города стал просто немыслим. Ещё тогда Шешелову подумалось, пожалуй, что с завистью, а не заурядным талантом мастера, сумевшего душой увидеть такую стройную полноту. Собору ни в коле, на забытой окраине, в большом городе для обозрения стоять бы. Где-то за ратушей забрякала колотушка ночного сторожа. Шешелов развернул фонарь и пошёл по торной дороге в обход. Но в деревянных звуках неясное и знакомое вспомнилось, переплетаясь с храмом. А что, если мастер предвидел, чем станет собор для Колы? С какой, подумать, радостью возводил он своё детище. Не каждому суждено исполнить свою мечту. Шешелов остановился и снова прикрыл фонарь. Громадной, расплывчатой чернотой угадывались очертания собора. Лишь главы на башнях, ясно видимые вверху, мнилась в одном порыве подперли собою небо. Похоже, кресты не в мольбе к небесам возделись, а готовы сдержать их тяжесть. Великим остался мастер в своем творении. А сколько живет сейчас их безвестных, талантливых, знающих, что им надобно в этом мире? Шешелов огляделся, отошёл к башне крепости, стал поудобнее и долго вглядывался в собор. Как же, думалось, этот далёкий мудрец-мастер пришёл догадками к совершенству? Как сумел он опередить свой век, неграмотный самоучка? А прошло почти 200 лет, и люди глядят и радуются великолепию понятой им красоты, не ради же веры единой? Собор и теперь бесприходный. Церковь рядом, иди молись. Но праздник, когда служба идет в соборе. Почему не колянин, а последний и лучший свой храм он срубил на окраине государства, в Коле? Посчитал это место важным? Потому что тяжко живут коляне. Хотел укрепить их дух? Сыльные, беглые, непокорные, бунтари, край земли православной, русской — это все кола. Особая кровь, судьба. Наверное, мысль о таком соборе пришла не сразу, а что пробудила ее. Стремление превзойти других мастеров? Жажда свободы, денег? Или забота о спасении души озарила его пониманием красоты? И усомнился. Любовь к Богу толкнула бы в монастырь. Там молись и люби его. А мастер был плотник. Всю жизнь кормился топора работник и, значит, грешил, как все люди. За славой и деньгами в Архангельск пошёл бы. За такой собор в почёте общества был бы и богат, и свободы не мог он жаждать. Коли строил много церквей в поморье, не крепостной. Сам же остался до смерти в Коле. Шишёв взял фонарь, запахнул шубу и пошёл к дому. Не надо строить догадки, причины остались тайной. Мастер взял их с собой. И хотя нынче нет в живых тех, кто бы помнил его могилу, это не черствость сердец колян. Люди не могут всего упомнить. Важно, что мастер был и остался при их земле.